Некоторое время Игорь прислушивался к шуму лифта, потом взглянул на Максима. «Забавно сознавать, что в лифте его уже нет, правда?» – тихо спросил он, потом улыбнулся. «Пошли спать, Максим. Завтра у нас будет слишком много дел». День и в самом деле выдался хлопотный. Утром Игорь заставил Бориса вытряхнуть из жука все вещи. Внимательно их осмотрел. Часть забраковал, как ненужные или непригодные. Какие-то признал вполне годными к использованию. Затем был поход по магазинам. Гардероб Максима пополнился зеленой курткой штормовкой, сапогами болотниками и множеством теплых вещей, шапкой, свитерами, теплыми трико и шерстяными носками. Все это вызвало у Максима некоторое уныние. Судя по всему, домой он и в самом деле вернется не скоро. Впрочем, он очень быстро смирился с этим и предпочел получать удовольствие от происходящего. Новые люди, новый регион. «Новые приключения, разве это не здорово?» Вечером Игорь расстелил на столе карту и показал, куда они поедут. «Смотри», — сказал он, подозвав Максима к карте. «Первая часть путешествия будет такой. Сначала самолетом до Багдарина, вот сюда». Игорь провел толстым пальцем по карте. «Потом часа четыре на вездеходе вдоль этой речушки до небольшого поселка. На карте его нет. Там у меня дом». Игорь посмотрел на Максима и улыбнулся. Все лето я провожу там, а зиму в городе А вторая часть путешествия поинтересовался Максим А вторую узнаешь чуть позже, уклончиво ответил Игорь Спорить не приходилось В течение вечера Максим несколько раз пытался что-либо узнать о хозяине В частности, как он связан с хакерами сновидений Но Игорь каждый раз тактично уходил от ответов Наконец потерпев терпение, Максим прямо спросил, не маг ли он Маг согласился Игорь В некотором роде Он снова улыбнулся Но это место не способствует разговорам о магии. Борис мог бы говорить о магии где угодно. Он совсем другой, чем я. Я не могу. Эта квартира, квартира обычного человека, а не мага. Она не является местом, где я живу. Настаивать было бесполезно. Максим это понял. Поэтому весь вечер болтали о чем угодно, только не о деле. В пятницу утром проснулись рано. Максим уже знал, что за ними кто-то должен заехать и отвезти на аэродром. К поездке все было готово. Вещи Максима, упакованные в рюкзак и большую сумку, стояли в коридоре. Приятель Игоря позвонил в дверь около восьми утра. Это оказался сухощавый пожилой мужчина. На магу он, на взгляд Максима, никак не тянул. Так оно и оказалось. На улице их ждал зеленый УАЗик с красным крестом на боку. Очевидно, машина принадлежала какой-то больнице. Максим затащил свои вещи и сумку Игоря в салон, захлопнул за собой дверь. Игорь расположился впереди, рядом с водителем. Всю дорогу до аэропорта Максим молчал, Игорь же оживленно беседовал с хозяином машины. Сначала Максим вслушивался в разговор, потом стал думать о своем. В аэропорту, попрощавшись с хозяином машины, Игорь уверенно потащил Максима за собою. Очевидно, он уже не раз здесь бывал. Это хорошо чувствовалось по манере его поведения. Не прошло и полтора часа, как Максим уже поднимался на борт самолета. Это оказался Ан-24. На таком самолете Максиму еще летать не приходилось, поэтому он с интересом воспринимал происходящее. Полет занял даже меньше времени, чем пришлось провести в аэропорту. Самолет неожиданно резко пошел на снижение, сердце Максима ёкнуло, но все обошлось. Несколько минут и самолет коснулся посадочной полосы. После прилета снова пришлось ждать. Игорь куда-то ушел. Максим больше часа скучал в сотни метров от взлетной полосы. Наконец появился Игорь. «За мной, Амига», — с улыбкой сказал он. «Нам везет, доберемся уже сегодня. Пойдем». Дорога заняла минут двадцать. Остановившись у приземистого домика, Игорь поставил сумки у забора и удовлетворенно вздохнул. «Это здесь. Придется немного подождать». «И кого мы ждем?» — поинтересовался Максим, опуская рюкзак. «Золотари сейчас к себе поедут. Обещали подбросить. Им по пути». Максим уже знал, что в этом регионе в основном занимались добычей золота. Игорь проработал здесь не один год, поэтому имел массу друзей и знакомых. Теперь это казалось как нельзя кстати. Ждать пришлось около часа. Потом послышался какой-то шум. Игорь удовлетворенно улыбнулся. Едет. Шум постепенно превратился в настоящий грохот. Затем из-за поворота показался мощный гусеничный тягач. Он остановился рядом, окутав Максима клубами дыма. Правая дверь приоткрылась. «Давайте, залазьте!» На то, чтобы закинуть вещи в кузов, понадобилось несколько секунд. Игорь первым залез в кабину, сев рядом с водителем. Максим устроился рядом с ними. Захлопнулась дверь. Тягач взревел мотором, дернулся и пополз вперед.